Глава 7. Публичный сеанс Ставропольские улицы чаще всего получали название по назначению а расположенных на них зданий или мест: острожная, кладбищенская, семинарская, госпитальная, мойка, торговая, базарная, почтовая. Естественно, что первый на Кавказе театр, построенный еще в 1845 году, размещался на Театральной улице. Двухэтажное каменное здание фасадом смотрело на дорогу. и являлась несомненным украшением города. Полный ажурный балкон нависал над половиной тротуара и опирался на два чугунных столба. У самого входа на театральной тумбе выделялась красная афиша. Угадыватели мыслей, магнетизер, гипнотизатор. Внутреннее убранство храма Мельпомена удовлетворяло самым изысканным провинциальным вкусом. Массивная дубовая лестница с широкими перилами, двустворчатая резная трехаршинная дверь, ведущая в галерею, расписанный сусальным золотом потолок с лепниной, ложи и кресла, обитые темно-красным плюшем, и керосиновые лампы с молочными абажурами. Словом, все было бы отлично, если бы не одна досадная ошибка архитектора Григория Ткаченко, заключавшаяся в том, что сцена... Располагалась выше обычного уровня, из-за этого зрителям первых шести рядов партера приходилось смотреть снизу вверх, задирая голову, отчего уже через четверть часа уставала шея. Избавиться от дискомфорта можно было только на седьмом ряду, но поскольку в портере имелось одиннадцать рядов, то наиболее желанными были билеты с седьмого по одиннадцатый, а первые шесть, дорогие и неудобные, распродавались в последнюю очередь. Климу Ардашеву, прибывшему второго дня, не осталось ничего другого, как раскошелиться на первый ряд портера. Он прошел в зрительную залу и занял место согласно небольшому серому бумажному прямоугольнику с чернильным штампом. Прямо перед его глазами возвышалась сцена и синий занавес с тяжелыми кистями. На нем угадывались театральные маски, очертания каких-то пальм, кипарисов и диковинных птиц, пахло табаком. одеколонами бракар и ралэ, керосином и пылью. Громко простучал первый звонок. Публика почти заполнила зал. Чиновничьи парадные мундиры, черные фраки и сертуки, дамы в летних нарядах и старушки ветхозаветных времен, помнившие времена, когда Ставрополь был еще только крепостью с казачей станицей и по Николаевскому проспекту, бывшему тогда Большой Черкасской улицей, бежал ручей реки Желобовки. Ардашев пришел один. Отцу не здоровилось, он почувствовал прилив в голове, и матушка послала горничную за доктором и пиявками. Ферапонт не внял предложение на отрез отказался посещать, как он выразился, бесовский шабаш. Раздался второй звонок, зрители откашливались, а степенные кипельдинеры тушили лампы. Сбор был полный, прозвучал третий звонок, и зажглись огни рампы. На сцену вышел конференция. «Добрый вечер, уважаемая публика! Сегодня вам предстоит увидеть настоящие чудеса и сотворит их всемирно известный маг и кудесник Осип Вельдман! Встречайте!» — воскликнул он и тотчас исчез. Занавес колыхнулся и медленно пополз вверх. Подул театральный ветер, и стало прохладно, будто отошла стена. Перед зрителями возник человек во фраке. Сцену условно разделили на две комнаты, обставленные разной мебелью. Мое почтение, дамы и господа. Итак, начнем наш сеанс. Сначала мне понадобится доброволец, готовый испытать на себе действия магнетических волн. Не стоит бояться. Мои просьбы будут вполне безобидны. Кто изволит? Зала молчала. Никто не решался. Смелее! Ага, вот и желающая. Прошу подняться ко мне. По сцене проплыла молодая улыбчивая барышня в соломенной шляпке. Ее каштановые локоны спадали на плечи, зрители зааплодировали, Клим узнал ее. Это была вчерашняя попутчица, занимавшая противоположное место в коляске во время вояжа из Невинки в Ставрополь. «А, да мы знакомы, вас зовут Айна, прошу вас занять кресло», — предложил Мак, и девушка повиновалась. «Снимите вашу чудесную шляпку и положите на стол, расслабьтесь, закройте глаза». Представьте, что вы весь день трудились в поле, и лишь теперь можете отдохнуть, продолжал вещать кудесник. Вы утомлены, руки и ноги отяжелели, веки смыкаются, к вам приходит сон. Выдавая подобные тирады, Вельман ходил вокруг испытуемой, но она не засыпала. Время тянулось медленно. Прошло пять минут, результат не изменился. Девица бодрствовала, магнетизер кружил над ней, как коршуна. Нетерпение зрителей росло. Через десять минут шепот перерос в ропот, а через пятнадцать послышались ехидные смешки, и вдруг голова Анны упала на грудь, и веки сомкнулись. Гипнотизатор обратился к зале. «Как видите, Анна спит, но это не простой сон. Она находится в состоянии полного тетануса, то есть столбняка». Вельдман поднял правую руку барышни и согнул в локте. Конечность застыла в этом положении. Затем он распрямил ее... и она осталась вытянутой параллельно полу. То же самое он проделал и с левой. Гипнотизатор придавал рукам испытуемые любые произвольные положения, и они подчинялись ему, будто это были части деревянного манекена на шарнирах, не имеющих ни гибкости, ни чувствительности. «Опустите руки», — велел он. И девушка выполнила его приказание. «Откройте глаза», — Анна повиновалась. Но ее взгляд выражал отсутствие сознания и был устремлен в пространство, словно она находилась в ином, еще неведомом человечеству мире. «Встаньте и пройдите в другую комнату». Испытуемая вновь подчинилась воле своего повелителя. «Где вы находитесь?» «В комнате». «Это фруктовый сад». «Вы видите деревья вокруг вас?» «Да». «Вы любите яблоки?» «Люблю». «Подойдите к дереву и сорвите самое спелое с этой высокой ветки!» Анна шагнула и, встав на носочки, сняла невидимый плод. «К сожалению, яблоко гнилое. Выбросьте его в траву!» Она послушно бросила несуществующее яблоко на сцену. «Хотите конфекту?» «Хочу!» он взял со стола редиску, продемонстрировал ее зрителям и протянул барышне. «Она шоколадная. Угощайтесь!» Девушка с удовольствием отведала сласть. «А это сахар!» Показывая зрителям пачку соли, проговорил магнетизер и, насыпав немного в чайную ложку, спросил. «Вы чай пьете с сахаром?» «Да». «Чая еще нет, зато сахар уже принесли. Вы можете есть его прямо с ложки». Анна взяла ложку с солью и принялась жевать. На ее лице не появилось ни малейших признаков отвращения. Экспериментатор налил из графина воды в стакан и протянул девушке. «А вот и чай подоспел. Только пальцы не обожгите. Стакан горячий. Пейте аккуратно». Девушка, перекладывая холодный стакан из руки в руку, дула на воду и, сделав два маленьких глотка, поставила его на стол. «Горячо?» «Да», — проронила она чуть слышно. «Попили чаю, вот и ладно». «Сейчас вы вернетесь назад в первую комнату и сядете в кресло. Выполняйте». Испытуемая молча прошла обратно и заняла прежнее место. «Вы спокойны, и у вас нет ни малейших волнений». «Вы полностью доверяете мне?» «Да». «Вы доверяете зрителям?» «Да». «Вы никого не боитесь?» «Нет». «Отлично. Вы готовы и дальше выполнять мои приказания?» «Готово». «По моей команде вы сочтете вслух до 10 и заснете. Пройдет ровно четверть часа, и вы пробудитесь. пробудетесь. считаете до 20, и заберете со стола книгу и откроете ее на тридцать первой странице. Вы прочитаете только первое четверостишье. Затем вы возьмете грецкий орех, лежащий на столе, и, несмотря на мое сопротивление, положите его мне в левый боковой карман костюма». После этого я укажу вам на человека, которому вы должны будете улыбнуться, спросить, как у него дела, и объясниться ему в любви. Вам все понятно? Да. Тогда выполняйте. Анна, находясь в состоянии полузабытия, досчитала до десяти и заснула. Зал взорвался аплодисментами, но девушка от этого шума не пошевелилась. Ее подбородок все так же покоился на груди, и веки были сомкнуты. — Господа, я прошу кого-нибудь из зрителей выйти на сцену и подтвердить, что стакан абсолютно холодный. — Позвольте мне, — послышался чей-то голос. — Прошу. Рядом с Вельдманом оказался молодой человек вполне интеллигентного вида. — Представьтесь, пожалуйста. — Николай Нижегородцев, студент, будущий врач. — Прекрасно. Возьмите стакан. — Он горячий? — Абсолютно холодный. — Благодарю вас. Вы можете вернуться на место. — Зал аплодировал. Магнетизер улыбнулся и, щелкнув крышкой карманных часов, изрек. «Как вы слышали, уважаемая публика, я отвел на сон барышни всего пятнадцать минут. И пока ей будут грезиться заморские страны, мы с вами поиграем в одну интересную игру. Она называется «Загадка. Правила просты». На моем столе находится несколько предметов. Книга, колода карт, подсвечник со свечой, спички, свежий номер газеты «Северный Кавказ», стакан, ложка, тарелка и графин с водой. Сейчас в залу спустится мой ассистент и раздаст желающим листочки бумаги и карандаши. Вы можете также воспользоваться собственными записными книжками и карандашами. «Укажите любое желание, связанное с предметами на моем столе. Например, положите ложку на тарелку, а затем поменяйте местами графин и подсвечник. И спрячьте записку в карман или сумочку. Я подойду к вам, внимательно посмотрю на вас, затем вернусь на сцену и выполню ваше желание. После этого я попрошу вас вынуть листок и зачитать текст слух, чтобы не осталось никакого сомнения в том, что мои действия полностью соответствуют вашей воле». Тот, кто будет готов, пусть поднимет руку. В рядах появился человек со стопкой бумаги для заметок и коробкой уже заточенных карандашей. Раздав желающим предметы для письма, он удалился. Положив бумажный квадратик на подлокотник кресла, Клим вывел несколько предложений, сунул клочок бумаги в карман и поднял руку. — А, вот и первое задание! — радостно воскликнул Вельдман и спустился к Кардашеву. Улыбнувшись, он возгласил на всю залу. — Боже, милостивый! И второй мой вчерашний попутчик тоже здесь. Итак, господин студент, соблаговолите посмотреть мне в глаза. Клим воззрился на мага. — Ах, — вздохнул магнетизер, — ну и взглядит у вас, как у палача. Но мне все ясно. Вельман вернулся на сцену, взял в руки газету и принялся ее просматривать. Затем, найдя нужное место, громко прочел. «Дважды хоронили не городе нашем, вы еще никого!» Экспериментатор покачал головой, глядел студента с ног до головы, вздохнул и продолжил. «Происшествие. Второго дня были неожиданно прерваны похороны частно практикующего врача Целипоткина, погибшего, как считалось ранее, в результате несчастного случая падения люстры». Круп доктора заметила горничная через закрытое окно кабинета и вызвала полицию. Не лишний будет добавить, что все окна и двери в доме были заперты. Ключ, вставленный изнутри в замочную скважину входной двери, был найден уже после того, как полицейский проник внутрь, выставив стекло. Между тем, во время похорон, неожиданно выяснилось, что доктор был убит в результате удара острым предметом в голову. По слухам, некий молодой господин... присутствующий на печальной церемонии, обнаружил в скобах кабинетных шпингалетов воск, что красноречиво указывало на остроумный способ покидания жилища преступникам. По его мнению, злоумышленник, залепив воском кабинетные оконные шпингалеты, находящиеся в верхнем положении, выбрался наружу и затворил за собой окно. Учитывая, какие кошмарные жары пришли в Ставрополь, трудно догадаться, что воск вскоре расплавился, и шпингалеты съехали вниз, затворив окно. Городской врач вновь осмотрел тело, и выяснилось, что упавшая люстра не могла быть убийцей, она являлась лишь молчаливым свидетелем преступления. Вдова назначила повторные похороны на завтра, 17 июля, три часа по полудни. Никого еще в нашем городе не хоронили дважды. Вельман оторвал взгляд от газеты, обращаясь к Кардашеву, сказал, «Мне кажется, что я почти полностью выполнил вашу просьбу, прочитав с конца только первое предложение, а не всю статью, поскольку мне не хотелось утомлять словесные абракадабры уважаемую публику. Однако, дабы в этом удостовериться, извольте огласить весь текст вашей записки». Клим выудил из кармана листок и зачитал. Найдите в газете сообщение об убийстве врача Целипоткина и прочтите его от конца к началу. По рядам пронесся гул. Зрители пришли в ажитацию, послышалось браво. Но чей-то мужской голос откуда-то сверху прогорланил. «Шарлатан! И плут!» «Да, смел усмехнулся гипнотизатор, обращаясь к Кардашеву. «Мне, как видите, не верят. Ну что ж...» Во всеуслышание выговорил он, — я заметил крикуна и попрошу его набраться смелости и подойти ко мне. Взоры присутствующих обратились на галерею. Молодой человек, тощий, как подсолнух, с физиономией, напоминающей то ли беречь то ли крысиную морду, щелкал грецкие орехи и улыбался. Блондин, судя по всему, был несказанно рад всеобщему вниманию. Сбежав вниз, он в нерешительности остановился перед Вельдманом. Скулы незнакомца еще двигались, пережевывая ядра, и от этого шевелились его белые, непривычные на первый взгляд тараканьи усы. «Итак, сударь, вы, прилюдный, совершенно безосновательно оскорбили меня. Я могу подать на вас суд, и вас подвергнуть штрафу. Свидетели у меня полное зала. ваше дело проигрышное. Но поскольку вы, как я полагаю, уверены в своей правоте, я предлагаю пойти иным путем». — Вы примете участие в опыте, и если я угадаю ваши мысли, вы сейчас же попросите у меня прощения. Только прежде вы изложите эти мысли на бумаге, а чтобы ни у кого не было сомнений, передадите записку любому из зрителей. Например, вот этой почтенной даме, — указывая на старушку лет семидесяти, предложил магнетизер. — Если ошибетесь, — зло сверкнув глазками, — осведомился зритель. — Что ж, тогда я прекращу выступление и верну почтенной публике деньги за все проданные билеты. — Я согласен. — Тогда приступайте. И просьба. Пишите разборчиво. Помощник гипнотизатора протянул худосточному скептику бумагу и карандаш. И тот, повернувшись спиной к выступающему, принялся что-то усердно царапать по белому листу, используя край сцены. Закончив... Он передал старушке свернутую записку, и она спрятала ее в редикюль с таким вящим тщанием, словно это была закладная на ее единственное имение. Вельман впился в обидчика взглядом, будто уколол рапирой, и тот, судорожно передернув плечами, почувствовал, как у него перехватило дыхание. Не говоря ни слова, экспериментатор поднялся на сцену и, взяв колоду карты, зрек. Сейчас, согласно желанию этого молодого человека. Я отыщу четыре туза, затем на них лягут четыре дамы по масти, потом семерки, далее пойдут короли. После этого, зажегши свечу, я должен подпалить пиковую десятку. Что ж, выполняю. Макс невозмутимым видом проделал упомянутые манипуляции, и в зале запахло горелой бумагой. — Не сочтите за труд, мадам, прочтите записку, — обратился со сцены к пожилой даме Вельдман. Да, закивала, открыла сумочку и, водрузив пенсне, процитировала скрипучим голосом. «Вытащить четыре туза и положить на них по мостям дамы-семерки-короли, зажечь свечу и поднести к пламени пиковую десятку». Чтица вдруг поднялась, швырнула лист на пол, перекрестилась и, тыча пальцем в магнетизера, выкрикнула. «Бес! Бес! Сгинь нечистый!» Беспрестанно осеняя себя крестным знаменем, она торопливо поковыряла к выходу. Виновник скандала тихой сапой поспешил за старушенцей. — Молодой человек, куда же вы? — окликнул Мак, но ответа не последовало. Балкон зашумел, как осиное гнездо, потревоженное на чердаке старого дома. За ним встревожился билетаж, вознегодовал амфитеатр и возмутился портер. — Отовсюду слышалось... Лишивцев, Вернитесь! Срам! А еще коллежский регистратор! На дуэль! Гнать со службы! — Опозорил акцизное управление! В Творянское собрание не пускать! Руки не подавать и не раскланиваться! Нечестивец! Призывая залу успокоиться, угадыватель мыслей гордо сошелся. Со сцена остановился в проходе и поднял руки, и зрители смолкли. — Милостивые государи и государыни, — провещал он, — мне жаль этого молодого человека, позорно покинувшего зрительную залу. Прошу вас быть к нему снисходительным, ведь теперь ему придется провести немало горестных дней в этом городе. Откровенно говоря, ему бы лучше поменять место жительства. Что же касается почтенной мадам, крестившей меня бесом, то я на нее совершенно не в обиде. Дело в том, что не только она, но и современная наука не может объяснить, как получается у меня угадывать чужие мысли, считывая с человеческого лица едва заметные движения мышц и мускулов. Накрою секрет, если лицо испытуемого будет в маске, то я не сумею понять, о чем он думает. А иногда, это бывает чрезвычайно редко, мне удается увидеть будущее человека». Сразу предупрежу вас, такие опыты на своих сеансах я не провожу. Во-первых, это не всегда получается, во-вторых, подобные эксперименты приводят к истощению моих физических и моральных сил. Но в этом нет ничего удивительного. Каждый из вас хоть раз в жизни испытывал плохие предчувствия, кое потом сбывались. А бывало, что и вещи сон приходил, не правда ли? Полагаю, что у каждого человека, помимо пяти обычных чувств, зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, есть так называемое шестое чувство. Просто у одних оно развито, а у других нет. Я уверен, что пройдет совсем немного времени, и наука распознает природу предсказаний и чтения мыслей. Ведь еще совсем недавно явление света и электричества для мира казалось чудом, но стало открыть существование такого невесомого существа, как эфир, и все стало на место. Но есть ли духовный эфир, не подлежащий закону трех измерений? Вероятно, да, но нам пока он неведом. Вельман поклонился ему, зааплодировали. Он виртуозно управлял публикой, переключая внимание с одной части выступления на другую. Коллежский регистратор плешивцев, доверующие, до самозабвения старушка, оказались единственными зрителями, кое не поддались чарам приезжего экспериментатора. Магнетизер направился к сцене и, шагая мимо первого ряда, шепнул Ардашеву. — Загляните ко мне за кулисы после выступления. Клим успел лишь кивнуть в спину кудесника. Находясь у стола, Макс щелкнул крышкой карманных часов и проговорил. — Ара, наши красавицы, проснутся. Что ж, посмотрим, как она справится с моими заданиями. До пробуждения осталось всего несколько секунд. Пять, четыре, три, две, одна, и...» Анна открыла глаза. Глядя в одну точку, она, как ей приказал гипнотизатор, громко сочла до двадцати, поднялась и, двигаясь точно сомнамбула, взяла со стола книгу. Открыв ее на тридцать первой странице, прочитала. — Осень, пора расставаний, — кричит перелетная птица, — как гости на маскараде деревья меняют лица. Девушка вернула книгу на место, забрала со стола орех и, подойдя к Вельдману, затолкала его в боковой карман модного костюма магнетизера. Потом, вдруг, глядя в глаза своему временному повелителю, замерла в нерешительности. Гипнотизатор, указав на Ардашева, пояснил: Это и есть тот самый человек, о котором я вам говорил. Она обратила на Клима затуманенный взор и, улыбнувшись одним ртом, спросила, «Как дела? Я люблю вас». Зала разразилась аплодисментами. Экспериментатор махнул руками, точный дирижер палочками и крикнул «Пробудитесь!». Девушка замерла на мгновение и, смахнув с лица, невидимую паутину очнулась. Она с удивлением оглядела сначала себя, а потом зрителей. Ее слегка растерянный взгляд с тенью смущения был так естественен и прекрасен, что Клим, залюбовавшись ею, невольно захлопал, вызвав нескончаемые аплодисменты публики и крики «Браво!». Вельман сделал знак, и тотчас появился помощник с букетом белых роз и преподнес их Анне. Она благодарно кивнула, прижала цветы к груди и, надев соломенную шляпку, сбежала по ступенькам со сцены, обдав Клима ароматом уже знакомых духов — Красотка поспешила занять свое место, но ненадолго. Публика восторженно неистовствовала, а магнетизер благодарно кланялся ей, купаясь в лучах керосиновых прожекторов и славы, пока не опустился занавес.